Глава 4. Твари, сказал я, лёжа на голом полу. Голым, кстати, был не только пол, но и я сам. Что за чёрт? Прямо как в тот раз. Я осмотрелся. При мне не было ни одежды, ни оружия. Как я и предполагал, после смерти я оказался в ветхом строении, которое стояло напротив моей хибары. Поднялся я и аккуратно посмотрел в окно. Никаких гостей нет. Все метки на месте. В воздухе парила пульсирующая сфера. Но зато теперь я точно уверен, что смогу умереть еще несколько раз. Я достал из рюкзака последние штаны и легкую кофту. Наскоро оделся и пулей влетел к себе домой. Штыковой лопаты и топоров больше не осталось. Взял молоток-гвоздодер и складной нож. Ну хотя бы я при оружии. Обулся в два левых берца. Закинул пару толстых чурков в печь. Мотивы старшего в группе были понятны. Твари отлеклись на пожирание соседа Димки и дали остальным возможность сбежать. Вот и меня решили использовать как отвлекающий фактор. А вой с погони из исчадий, если она есть, подотстанет, пока они будут жрать такого вкусного меня. Я схватил одеяло и накинул его на плечи. Нужно было поскорее добраться до своего тела. Там остались все инструменты, которые могут отделять головы из щадей бездны. И насчет тел. Они растворяются или остаются? Вдруг уже есть двое мертвых меня. Брррр, страшно звучит. Собравшись с духом, я выбежал из своей хибары. Сейчас с монстрами встречаться не хотелось. Молоточком я много не навоюю. Но мне повезло, мутанты не попадались. Через 20 минут я разглядывал кучу одежды, которая осталась после моей смерти. Подождал некоторое время, но охотники так и не появились. Моего трупа нигде не было. Старший, такая тварь, прихватил с собой топоры. Ну, хоть лопату оставил и то хлеб. Пригибаясь, я забрал свои пожитки, утеплился, переобулся. Так-то лучше. Про цель своего похода я не забыл. Нужно было поскорее открывать подключение к информационному полю. Но теперь у меня появилась идея, которую я могу воплотить в жизнь. Не думаю, что охотнички догадались отрубать голову монстрам, и победа над существами, по всей видимости, должна быть зачищена мне. Я направился в сторону, где лежало это странное подобие человека. Зелёные ошмётки контрастировали с белым снегом. Вчитался в описание. Ещё дебисны, уровень 1. Значит, жив еще голубчик. Вот и прекрасно. Нужно будет проделать тот же путь, что и встреченная мной троица. Старший говорил, что подстрелил восьмерых. Я дважды ударил лопатой в шею твари, а следом перед глазами выскочило сообщение. Поздравляем, вы попали в топ-десять тысяч. Девять тысяч девятьсот восемьдесят девять. Существ, получивших пятый уровень. Количество жизней плюс одна. Всего пять. Получен один знак силы. Всего девять. Так я уже пятый уровень? И каким образом он считается? Что он вообще дает? Зато радует, что еще одну жизнь получил. Если значение в скобках — это моя позиция в рейтинге, то очень хорошо, что я успел ее занять. Счет ведь шел на минуты. Десять тысяч человек уже занимаются планомерным уничтожением монстров. Интересно, это происходит по всему миру или только у нас? И опять же со знакомими силой непонятки. Надоело. И чего я теряю время? Я побежал, вглядываясь в пространство. Скорее увидел зелёную жижу и тело очередной твари. Лопата отделила голову от туловища. Осталось двое. Через 5 минут заметил ещё одно изъядие бездны. Оно стояло на четвереньках и пожирало другого монстра. Существо заметило меня, но никаких попыток на пасть не предпринимало. Огромная пасть впивалась клыками в податливое горло и вырывала ошметки плоти. Ну и мерзость! Держа лопату, будто копье, я медленно приближался. Оставалось метров пять. С такого расстояния точно не промахнусь. Отвел руку и метнул нож. Предмет сделал один оборот. Острие ударилось в область подставленного затылка. лезвие гулко стукнуло. Нож бессильно отлетел в сторону. Тварь завизжала и бросилась на меня. Я, действуя больше инстинктивно, чем осознанно, выставил перед собой лопату и резким движением вогнал её в горло монстра. Существо, ведомое инерцией, чуть не схыбло меня с ног, но я успел уклониться. Затем, перехватив поудобнее моё бессменное оружие, начал лихорадочно бить в область шеи. Успокоился я только после того, Как смог пнуть отделённую голову. Тварь казалась сильнее и крепче, чем другие встреченные мной монстры. Весь череп, казалось, был сделан из непробиваемого металла. Шипы из позвоночника были больше, когти длиннее, руки и ноги массивнее. Неизменённым остался только корпус и горло. Я внимательно всматривался в неё, ожидая увидеть хотя бы какие-то пояснения. Повреждённый ещё дебесты. Уровень 2. Вот зараза. Они, значит, тоже могут прокачиваться. Только по сравнению со мной, результат их развития на лицо, а в себе я не вижу никаких изменений. И как происходит увеличение уровня? Если это зависит от времени, то через сутки их и из танка не возьмёшь. А если от пожирания своих же товарок, то придётся постоянно прятать или сжигать трупы. Но второй вариант всё равно предпочтительней, потому что появляются шансы на выживание. Я осмотрел другого монстра. Тварь, которая его оплетала, начала с шеи. Интерфейс показал, что от этого существа я не получу никаких бонусов, потому что оно мертво. Жаль. Мне ведь остаётся победить всего одной тёщи, и тогда я получу подключение к чему-то непонятному и, надеюсь, доступ к информации. А её мне сейчас очень не хватает. Хм. А ведь был бы у меня под рукой интернет, То можно было бы прочитать что-то об этом. Уверен, в сети уже есть сотни видео и тысячи комментариев. Люди ведь любят делиться мнениями и предположениями, а из кучи словесного мусора можно вычленить что-то ценное. Но никакого телефона, компьютера или хотя бы умных часов у меня не было. Да и не думаю, что в этих местах есть связь. По крайней мере, радио в моей Ниве не ловило. Я подобрал бесполезный нож и двинулся дальше. Скоря, нашёл очередное тело. Вот только, если судить по шмёткам, над ним уже потрудились другие существа. Через метров 300 встретил ещё одного, тоже с отгрызенной головой. Если подумать, хреновая ситуация. Охотник говорил, что они убегали от целой орды. В столпое я точно не справлюсь. Будь у меня автомат пара полных магазинов и большая дистанция, то может быть бы повоевал. Но с лопатой я даже с двумя не справлюсь, не говоря уже о двадцати. Через 5 минут я натолкнулся на следующего дохлого монстра. Голова отсутствовала, но на теле не было видимых следов пиршества. Всплывшее сообщение подсказало: Уничтожен ещё дебесный, уровень 1. И в чём разница между уничтоженным и поверженным? Я проследил траекторию разброса зелёной крови. По всему выходило, что в него выстрелили чуть ли не в упор из дробовика. Память услужливо напоминала, что в приписке к одному из топов значилось победа в ближнем бою. А что, если работа с дальней дистанции не приносит никаких усилений? Или наоборот, работа с ближней. Хотя я же каким-то образом умудрился набрать пятый уровень. На всякий случай я потыкал лопатой в область шеи. Вдруг тоже получу какое-нибудь достижение. Интерфейс никак не отреагировал. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Вдалеке я заметил несколько силуэтов, которые бессвязно ходили кругами. У меня были мысли выманивать монстров по одному, но есть вероятность, что они бросятся всем скопом, если кто-то из них учует меня. К тому же, они постоянно верещат и предупреждают друг друга, что поблизости есть добыча. Рисковать я не стал и свернул с тропы в лесные дебри. лучше уж встречу какого-нибудь отщепенца и спокойно прикончу его. Поиски завершились довольно быстро. Я улыбнулся, видя существо, которое застряло между скрещенными деревьями. Оно упорно рвалось вперёд, било пространством руками и периодически открывало пасть. У него явно не хватало мозгов, чтобы сделать шаг назад и освободиться из плена. Метнул нож, остриё угодило в голову. Но в отличие от прошлого раза, лезвие пробило череп и погрузилось по самую рукоять. Монстр замер и бессильно повис на ветках. Рубить голову в воздухе было неудобно, так что я оттянул его за ногу, после чего стал работать с лопатой. Мгновение ничего не происходило, а после интерфейс взорвался оповещением. «Внимание! Производится подключение ко всеобщему информационному полю. Подключение осуществлено». Вам доступны следующие функции «Скрыто», «Скрыто», «Экипировка», «Рейтинг», «Почта», «Аукцион», «Органайзер», «Справка», «Логи», «Поиск». Выбор функций осуществляется мысленным нажатием. Поздравляем, вы попали в топ-10 тысяч, 8555 существ, открывших информационное поле, количество жизней плюс одна, всего 7. Получен один знак силы, всего 11. Сообщение висело перед глазами, но при этом совершенно не загораживало обзор. Оно находилось будто не на сетчатке, а где-то в мозгу. На всякий случай я оглянулся. Никакой опасности рядом не было. Я подумал: экипировка. Передо мной появилось несколько ячеек, которые разделялись на оружие, броню, усилители и артефакты. Мысленно нажал на броню. Ничего не произошло. Оружие и усилители тоже ничем не смогли порадовать. На артефактах отобразилась сфера фиксации. Давай рейтинг. Я представил, как нажимаю кнопку около этого слова. Перед глазами заребило нескончаемыми знаками красных вопросов. При этом однострочка зелёная находилась на 14.000-м месте, но с каждой секундой значение падало. А, понятно. Пока я тут изучаю интерфейс, кто-то вовсю качается. И очень интересно, что я смог попасть в очередной топ, но при этом нахожусь на более низком месте. А вопросы, видимо, это наши будущие имена. Мысленно я пролистал список на самый верх. Там уже значилось несколько прозвищ. Было странным наблюдать, как арабская вязь, корейские символы и китайские иероглифы сменяются знакомой кириллицей. 11-е и 19-е место лихорадочно сменяли друг друга. Затем они перешли на позицию выше, потом еще выше и еще. В следующий миг они занимали первую и вторую строчку. Видать, прямо сейчас участвуют в знатной мясорубке. Неизвестный китаец Красный Дракон зафиксировался на самом верху. Через пять секунд он полностью исчез из списка. Потом я увидел, как Красный Дракон возник на второй сотне и уверенно понесся ввысь. Дойдя до второго десятка, он снова растворился и опять возник в списке. Интерфейс, заметив мой интерес к данному персонажу, услужливо подсвечивал его прозвище. Уже больно всё это напоминало игру. Так вот, игрок дошёл до первого места и опять исчез. Я понял, что его точка возрождения находится как раз в том месте, где сейчас столпились монстры. Миг, и он полностью пропал. Найди мне красного дракона, закинул я удочку Но ну, вдруг прокатит. Прокатило. Интерфейс самостоятельно открыл поиск и набрал запрошенного игрока. Рядом с его ником стояло слово обнулён. Да уж. Жил красиво несколько минут и умер красиво. Если, конечно, в смерти может быть хоть что-то красивое. Почта и аукцион ничего не дали. Для первого требовался 10-й уровень, для второго 15-й. В органайзере возникли таймеры, калькулятор, блокноты, карта, автопереводчик. Открыл карту и попросил показать меня. Появился маленький человечек, который быстро начал приближаться. Скорее я наблюдал за собой с небольшой высоты. Вся территория была чёрной, и лишь в тех местах, где я ходил, сиял белый след. Отдалил. Почудилось, что я взлетел на метров 50, в метре от дороги, по которой я двигался. Что-то еще можно было разглядеть. Дальше — нет. «Хммм, можно это использовать как разведку. По крайней мере, буду знать, что с тыла никто не подберется». На краю карты виднелся флажок, на котором значилась точка фиксации. «Снова уменьшил масштаб. По прямой до места моего возрождения было чуть больше двух километров. Вот теперь точно не заблужусь. Удобная штука!» Жаль только не отображаются те места, в которых я бывал до прихода в наш мир это и странной игры. Поигрался с блокнотом, набрасывая небольшой план дальнейших действий. Теперь склероз мне точно не грозит. Обратил внимание на часы. Удобная и полезная штука. Вот только время было странным: 0 лет, 0 дней, 2 часа, 15 минут, 13 секунд. Отчёт, значит, запустился по новой. Зато теперь у всех будет свой календарь. А главное, никакой путаницы. К тому же, автопереводчик разрушит все языковые барьеры. Может быть, хотя бы благодаря этому наш гнилой мир станет немного лучше. Хотя у блюдочного мажорчика ведь не остановило, что мы говорили на одном языке. Да и охотничков тоже. Проверки ради я перемножил несколько чисел на калькуляторе. Нормально работает. Посмотрел логи. В них значились записи об убитых мной ещё одних бездны. Все монстры дали по одной единице опыта. А бронебойный 4. На первых строчках было указано. Первое. 0 лет, 0 дней, 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Приход системы. Внимание. У вас есть сутки на прохождение инициализации. В случае отказа вы будете подвергнуты чистке. Осталось 24 часа. Второе. 0 лет, 0 дней, 0 часов, 0 минут. «Одна секунда. Прохождение инициализации. Третье. Ноль лет, ноль дней, ноль часов, ноль минут, двенадцать секунд. Вы погибли». Я вспомнил, как попал в какой-то зеленый свет. Уж не про эти ли лучи говорили охотники. Похоже на то. И не вижу я их, потому что мне это уже не надо. Свое подключение к игре я получил. А они обходят их. Ну и пусть обходят. а через двадцать два часа их сотрут. По делам. Эти лучи возникли повсюду, и Нива как раз оказалась на пути. Отсюда и такая быстрая скорость инициализации. И если учитывать, сколько человек сейчас находится в самолетах, поездах, машинах, то ничего удивительного, что я кое-как успел попасть в топ-1000. И все-таки две дополнительные жизни — это просто прекрасно. Приятный бонус. Мне не удалось нажать на пункт "Скрыто". В первом указывалось, что я не разрушил алтарь, во втором, что не поглотил 50 сенций душ. Я понимал, что мне ещё предстоит досконально разбираться со всем, что было написано, ведь всегда есть свои тонкости, но всё же интерфейс, его управление и описание были интуитивно понятны. Напоследок я оставил пункт со справками. После его прочтения многие вещи встали на свои места. Открылись несколько таблиц, в которых было расписано, как именно увеличивается количество жизни, как начисляется опыт и повышается уровень. После прохождения инициализации каждому игроку давалось 3 дополнительные жизни. Также он получал артефакт фиксации. Если человек погибал, то его тело переносилось к месту, которое он считал домом. После смерти организм полностью восстанавливался. Я неосознанно проверил языком зарождающуюся дырку в зубе. Её не было. Жизни начислялись за необычные деяния, попадание в топ, за каждые пять уровней и за прохождение данжей. Я открыл вторую вкладку. За каждое поверженное существо вы получаете опыт. Количество опыта равняется квадрату уровня поверженного существа. Я перепроверил логи. Действительно, убитое мной исчадие бездны второго уровня принесло мне четыре единицы. Первого уровня — одну единицу. Ах. Вот бы случайно уничтожить какую-нибудь тварь тысячного уровня, и сразу бы миллион получил. Мечты, мечты. Опыт за каждый последующий личный уровень равняется сумме двух предыдущих. Количество опыта по уровням: 1 за первый, 1 за второй, 2 за третий, 3 за четвёртый, 6765 за двадцатый. В случае вашей смерти шкала опыта обнуляется. «Да уж, чтобы перейти на двадцать первый, мне нужно было убить больше шести тысяч первоуровневых зверушек. Дальше — больше десяти тысяч. А не слишком ли много?» Я снова открыл логи. По всему выходило, что я сейчас на шестом уровне, с одной единицей опыта. Мне стало понятно, почему почта и аукцион открываются не сразу. Для отправки письма нужно было потратить пятьдесят единиц опыта. А это возможно было сделать только на десятом уровне. На аукционе же самый дешевый предмет стоил 500 единиц. Расценки, скажу я вам, прям-таки кусачие. Чтобы отправить любимые пожелания добрых снов, доблестному юноше придется устраивать кровавую баню из-за щадей бездны. Зато стало понятно, что опыт — это игровая валюта. Рубли, евро, доллары — все это становится глупыми бумажками. годными только на подтирание задницы. Но люди всё равно ещё долгое время будут пытаться цепляться за старое. Самые ушлые же начнут тратиться сразу: купят транспорт, оборудование, автоматы, наймут людей, которые будут выполнять всю грязную работу, а после будут грести новую валюту лопатой. В справке были ещё разделы, но я не мог их проверить, потому что скрыто вы не разрушили алтарь. Скрыто Вуди поглотили 50 сэнс и душ. Опыт не начислялся, если человек использовал дистанционное несистемное оружие, но никто не запрещал выстрелить из ружья в голову, а потом перерубить лопатой шею. В самом конце значалась общая рекомендация: "Станьте сильнее". В принципе, с моей нынешней жизненной позицией, она подходила мне как нельзя кстати. Никакой конечной цели игры не было, хотя казалось, что она должна быть. Подул ветер. Меня обдало мелкой порошей из деревьев. Я проверил рейтинг. Пока я тут стоял и изучал всё, меня обогнало больше 20.000 человек. Массивные стволы деревьев заскрипели от резкого порыва ветра. Я поднял голову и улыбнулся. Затем легонько пнул валяющееся передо мной тело и спросил: "Скажи мне, друг, такие как ты умеют лазить по деревьям?" Если нет, то, кажется, я знаю, как уничтожить целую толпу.